Глава 6. Сдвиг. Услышав кошмарные слова Аида, правителя Преисподней, я закричала: "Вы сказали гибель Божьего царства? Сила невероятной жестокости, сравнимая с могуществом богосотворения, исказила 3000 миров. Божье царство стало эпицентром бедствия. исчезла вместе со всеми богами. — Нет, невозможно. — Разумеется, произошедшие события отразились и на Преисподней, пространство между Божьим Царством и Преисподней изменилось, поэтому вы смогли сюда добраться, иначе путь бы оказался закрыт. Я на секунду задумалась. Мог ли правитель преисподне обладать такой же способностью предсказания, как верховная богиня Зестера? Он говорил без колебаний, словно знал уже обо всём заранее. Рядом со мной опустошенный Целсей рухнул на пол. «Проклятье! Значит, моё кафе до Целсей тоже уничтожено?» «Идиот! Наша знакомая намного важнее твоего кафе! Ария, верховная богиня Зестера, госпожа Денелла, они все погибли!» Сэй положил руку на плечо сгорбившегося на коленях Целсея. «Целсей, не беспокойся, кафе». «Сэя, ты меня… утешаешь?» И «Если бы ничего не случилось, ты бы все равно обанкротился». «Лучше бы уж молчал. Зачем обязательно говорить что-то плохое?» Расстроившись, Целсей притяженно зарыдал. «Я тоже не могла одержать слез. Боже царство было разрушено. Мои близкие и мой дом исчезли. Ария, верховная богиня Застера. Мы с Элсеем в такой отчаянной ситуации преисполнились без надёги. Тем не менее, Элсеем по-прежнему оставался спокойным, даже в такие моменты. Листа, не стоит верить словам первого встречного типа. Господин Рюджин, как вы смеете говорить нечто подобное перед всемогущим правителем преисподней? «Господин Аид наблюдает за всеми тремя тысячами миров!» Запаниковал он Апорта, услышав замечание Сеи. Сей указал на нас Целсеем и обратился к Аиду. «Я слышал, что в небесном мире существует нечто вроде хранилища душ. И если небесного мира больше не существует, почему эти двое до сих пор живы?» «Ох, точно!» В его словах был смысл. Существо, что назвало себя правителем преисподней, утверждало, что Божье Царство погибло. И мысль всем тут же поверили в его историю. Но после довода Сей я взяла себя в руки и успокоилась. Расмеявшись, правитель Преисподней подошёл к Сейе. "Кажется, между нами возникло небольшое недопонимание. Божье царство, действительно исказила сила жестокости. И впоследствии оно исчезло." Но если выражаться точнее, Божье Царство до сих пор существует в ином измерении, а вместе с ним не уничтожены хранилища душ. В другом измерении? Не понимаю, что это значит. Тогда, если мы исправим искажение, Божье Царство вернется обратно? Воскликнул Иеса, вспыхнувшим в груди чувством надежды. Аид утвердительно кивнул. «Способ избавить от искажения все три тысячи миров, включая Божье Царство, прост и понятен. Надо всего лишь победить Мерсис, богиню Жестокости». «Но где она сейчас?» Аид молча закрыл глаза и через несколько мгновений произнёс. «Мир, известный как килсос, хотя нет». Теперь его следует называть «Искажённый Килсос». Именно там находится Мерсис. «Искажённый Килсос? Мы должны отправиться туда и победить Мерсис». Уверена, Ари верховной богини Застара обязательно вернутся. «Однако попасть на «Искажённый Килсос» нелегко. Из-за искривления пространства порталы, что свободно использовались богами, теперь не работают. «Ох...» «Конечно, Аид не ошибался. Теперь я могла открывать портал только на Гибранд, или в преисподнюю. Мы не сможем добраться до Мерсис, если не попадем на искаженный Килсос». «Как жаль. Видимо, Божье Царство никогда не вернется». В ответ на печальное бормотание Целсея Аид улыбнулся. «Это и правда сложно. Но способ перенестись на искаженный Килсос существует. Что за способ? Вам придётся восстановить три искажённых мира со сложностью ранга S и выше. Только так можно избавиться от искривления пространства 3000 миров. И получится открыть портал на искажённый килсос. Чем выше уровень сложности, тем значительнее роль этого мира в измерении. Таков ключ к спасению Вселенной. Восстановить три искажённых мира с s и выше? Первый из них s ранг сложности, искажённый Гебранд. Второй ss ранг сложности, искажённая Эксфолия. И, наконец, ss ранг сложности, искажённый Главас. Если вернёте эти миры к первоначальному виду, Порталы снова заработают, независимо от искажений. Эксфолия тоже искажена, но... Я не смогу открыть портал на Эксфолию. Сейчас тебе доступен лишь путь на Гебранд, так как он обладает наименьшей сложностью. Для начала спасите искаженный Гебранд, затем портал откроется на искаженную Эксфолию. То же самое случится и для искажённого Главаса. Понятно. Кстати, я никогда не слышал о третьем мире, Главасе. Или... Я вдруг заметила, что Аид пристально смотрит на Целсея. Затем правитель преисподний указал на него своей тростью. Бог меча, Целсей. С Главасом у тебя особая связь. Чего? У меня? У меня? «После спасения искажённой Эксфолии ты попадёшь в мир, в котором жил в прошлой жизни. Таким образом, очень важно открыть портал на Главас». «Мир, в котором я жил, когда был человеком?» Эта новость меня поразила, но Цулсей казался шокированным ещё сильнее. Он выглядел так, будто душа покинула его тело. Аид тем временем продолжал. Именно по этой причине бог Меча Целсей и богиня Исцеления Листарта спаслись от гибели. Проще говоря, вы не так уж божественны. «О — Его слова прозвучали как оскорбление, но я понимала, что Аид имел в виду совсем другое. — Вы оба изначально были смертными. Вы не родились в Божьем Царстве, поэтому искажение вас не поглотило. «Понятно. В конце концов, он над нами не издевался. Услышав объяснение правителя преисподней Аида, я вздохнула, и на сердце стало немного легче. «Вас ожидает невероятно длинное путешествие, однако оно вовсе не безнадежно. Для начала вы должны спасти искаженный Гебранд!» Растерянный Телсей нахмурился. «Но что вообще такое искаженный мир?» «Возможно, он похож на тот бой с Императором Смерти», – пробормотал спокойно Сея. Во время сражения с Императором Смерти и Ксфолии, Мерсис использовала свою силу, чтобы создать иллюзорный мир, в котором Сея победила владыку демонов. Иначе говоря, то представление было лишь подготовкой. Мерсис хорошо всё организовала. Для осторожного Сея было необычно признавать предусмотрительность кого-то другого. «Теперь я поняла». На Мерсис уже готовилась к уничтожению Божьего Царства и с Императором Смерти пробовала создать искаженные миры. Аид кивнул, услышав слова Сеи. «Параллельный мир, существующий за гранью области звезд, где временной поток сильно искривлен. Вот что такое искаженный мир! Мерсис способна искажать миры по своему желанию!» Одна мысль пришла мне в голову. И я прошептала сама себе. «Может, именно поэтому святой герой изучил четвертую фазу режима Персерка?» «Ты говоришь о бывшем герое Мерсис?» «Да, точно». Он даже об этом знал. Неужели провидение Аида намного сильнее силы верховной богини Зестера? «Тот человек изначально не должен был существовать». В прошлом судьба святого героя разбилась на осколки и исчезла. Аринари не говорила то же самое. Однако Мерсис с помощью силы жестокости вытащила ее из того искаженного мира, где святой герой остался в живых. Другими словами, в том искаженном мире святой герой не погиб, и Зед обучила его четвертой фазе. Это немного сбивало с толку. даже голова закружилась. Я взглянула на Сею и увидела, как он поморщился. Даже с учетом десятков тысяч искаженных миров, разве смертный может освоить четвертую фазу режима Берсерка? Зетт, другая богиня войны, сказала, что для людей даже третью использовать невозможно. Я лично знаю об опасности режима Берсерка. Рюджин, Сея, ты очень талантлив. Тем не менее, святой герой обладает редчайшим гением, несравнимым ни с чем. Если ты один на сто миллионов человек, то святой герой один на сто миллионов лет. Один на сто миллионов лет? То есть он намного сильнее Сырия? Святой герой – сильнейший герой самого создания Божьего Царства. Жаль, но так оно и есть. «Серьёзно? Такое могущественное существо и правда существовало? И оно было на стороне Мерсис?» «Тем не менее, несмотря на то, насколько он гениален, душа героя разрушилась, когда он зашёл дальше третьей фазы режима Берсерка в первоначальном мире». Аид поднял голову и уставился на потолок. «Я не могу знать желание Мерсис». каком-то смысле я даже понимаю, почему она так зла на божественный мир. Это злоба и пробудила истинную силу богини жестокости. Ужасная разруха постигла множество миров. Она преодолела невероятный путь, пока наконец не нашла искаженный мир, где святой герой выжил даже после жутких последствий режима Берсерка. Ее одержимость невообразима. Он снова посмотрел на нас и улыбнулся. «Святой герой может оказаться человеком, но его душа полностью поглощена хаосом и безумием. Он больше не человек». «Боги…» Победа над Мерсис уже звучала нелепо, а нам еще придется сражаться с тем сумасшедшим героем. Переживая, я подошла к Сэе. Впрочем, Сэе с привычной на лице продолжил таращиться на Аида. «Хм, ты так долго распинался, а в итоге твоя история может оказаться как правдой, так и ложью». «Этот парень, он что, сомневался во всём, что рассказывал Аид?» И я удивлённо подняла брови, хотя Сей никогда никому не доверял. Секунды спустя сей спросил у Аида, «Что вообще означает восстановить искажённый мир?» «Это значит уничтожить искривление, которое разлагает мир». И вновь сделать его нормальным. Когда Аид упомянул об искривлении, я вспомнила слова дракона Люда. «Кстати, на искажённом гибранде дракон Люд сказал, что владыку демонов победил не Сея, а король бог драконов». «Искривление, обрушившееся на мир катастрофа. Вам необходимо удалить корень зла, что господствует в мире. Делайте то, что делали всегда». «Получается, Гибранд вернется к норме, если мы победим короля драконов?» Я поняла, что нам следует делать. Цель прояснилась, и все же сейни сводил Саида подозрительного взгляда. «Одно не пойму. Почему ты так с нами охотно сотрудничаешь?» «Обитателям преисподней необходима сила богов божьего мира. Поэтому я хочу, чтобы божье царство вернулось в изначальное состояние». гово, что он о порте в виду под заботой. Но что точно за этим стоит? Прости,тя. Как вообще взаимодействуют преисподняя и божество? Спрос и предложение, и я бы сказал. А, ясно. Я не понимала, что это значит, поэтому хотела переспросить. А Сёе, кажется, больше интересовала сущность искажённых миров. «Кстати, что произойдёт, если я убью человека или монстра в искажённом мире? Отразится ли это на возвращении мира к норме?» «Если мир, искривлённый злом, вернётся в изначальное состояние, всё, что в нём существовало, снова оживёт, независимо от произошедшего. Проще говоря, ничего не случится». «О, а вот как. Выходит, мне не придётся беспокоиться об убийстве других. «Какого дьявола?» Он говорил прямо как настоящий террорист. Хотя на самом деле информация и правда была полезной. «На пути вы столкнетесь со многими трудностями. Тем не менее, если вы не спасете искаженный Гибранд, добраться до искаженного Килсоса вам не удастся. Вы не победите Мерсис и не восстановите боже Царство. И так далее». Аид поднялся с трона. Что ж, я объяснил вам всё, что вы должны были узнать. Вам предстоит бросить вызов судьбе и пройти огромный путь. Два бога, на которых снизошла удача, и герой, вам необходимо разрушить осквернённую связь, разрушающую искажённые миры. Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как далеко вы зайдёте в борьбе с силой жестокости Мерсис. Когтистая рука Ида поднялась. Кажется, это был сигнал для начала нашего путешествия по спасению искаженного гебранда Однако… «Отказываюсь», – быстро и четко ответил мой герой. «Сыя?» «Как предлагаешь мне отправиться в искаженный мир без подготовки?» Ох, его слова вызывали такую ностальгию. «Мой уровень сбросился после призыва, поэтому сейчас он слишком низкий. Хоть я и помню техники уничтожения режим Берсерка, Все остальные мои навыки и способности исчезли. «Но ты всё равно можешь использовать режим Берсерка. Разве это не здорово?» Я обрадовалась, что он сохранил технику уничтожения. Более того, он даже помнил, как активировать режим Берсерка. Вот только лицо Сэй оставалось напряжённым. «Что ты несёшь? Нет смысла использовать режим Берсерка с низким уровнем и увеличивать мизерную силу атаки. Чтобы использовать всё это, мне надо значительно повысить уровень». «Тогда что ты собираешься делать?» Немного помолчав, Сэй ответил. «Отныне преисподняя станет нашей тренировочной базой по спасению искажённых миров». «Ты шутишь? Такое место станет нашей базой?» – закричала я, услышав слова Сэи. Брови Аиды взметнулись вверх. «Такое место, значит?» «Ой, нет, прошу прощения». Я хотела сказать, такое замечательное место. Я нервно рассмеялась. Плохо. И я не могла прямо сказать, что не хочу здесь оставаться. Наша итоговая цель – победить Мерсис и восстановить небесный мир. Так? Могущество Мерсис позволило ей разрушить небесный мир. Кроме того, по слухам, ее герой тоже очень силен. Единственный способ уничтожить такого опасного врага – действовать нестандартным способом. Другими словами – Глаза Сэй холодно блеснули. «Мне придется искать этот способ здесь, преисподней, и я его найду». Аид громко рассмеялся. «Уже планируешь решающую битву с Мерсис, не успев даже спасти искаженный Гебранд. Ты действительно невероятно предусмотрительный человек. Это твоя сила и главное преимущество». Уго он разбирался в характере Сэй. Как течет время в преисподней по сравнению с земными мирами? Так же, как и в Божьем Царстве. Разница во времени между земными мирами и преисподней примерно один к 100 Значит, я могу тренироваться здесь не спеша. Выходит, человек и боги теперь будут жить в преисподней? Это неслыханно, но довольно интересно. а и довольно хихикнул. и меня кольнула тревога. «Погодите секунду. Мы правда станем жить в Преисподней? Оно вообще не похоже на Божье Царство, и я совсем не чувствую себя безопасностью. Будто прочитав мои мысли, Аид посмотрел на меня и Целсея. «Тем не менее, жизнь в Преисподней для Богов трудна. Иногда унижение станет вас настолько переполнять, что собственное существование вы сочтете невыносимым». «Унижение?» «Эй, что это значит?» Настал Сэм испугал его замечание. Однако... «Мне без разницы. Меня это не касается». «Чего?» Закричали мы хором после мгновенного ответа Сэи. Лицо молчавшей до сих пор у Напорта раскраснилось. «Боки, Боки останутся в преисподней, а... Какая превосходная, замечательная новость!» С наслаждением пробормотала она, и я заметила, как она вдруг облизнула языком губы. Проклятие. Какого черта? Преисподняя. И я чувствовала, что этот жуткий мир станет настоящей камерой пыток для меня и Целсея. Тот самый миг, когда Сей назвал это место нашей базой, я не ощущала больше ничего, кроме тревоги и страха.